В лагере он все же побывал. Вместо землянок там были руины. Вся территория изрыта воронками от мин, лес вокруг него выжжен. Однако ни останков своих друзей, ни могил не нашел. Очевидно, фашисты не желали, чтобы люди, пришедшие на смену беркутовцам, могли поклоняться их могилам. И все тела партизан увезли вместе с телами своих солдат. За два часа до того, как отправить Кармарчука к крепости, Громов отвел его в сторону от лагеря, и там, под одним из динозавроподобных валунов, показал ему свой тайник. «Если погибну, в этом тайнике ты найдешь небольшой пакет с кое-какими захваченными у немцев документами и письмо для Марии. Сделай все возможное, чтобы пакет попал к ней». Сейчас она пока что прячется в Гайдуковке, но даже если ее там не окажется, разыщи. Хоть после войны все равно разыщи. — А почему ты так? — удивился тогда Николай. — Ты что это вдруг надумал, комендант? — Комендант? — благодарно похлопал его по плечу Громов. — Только ты можешь еще называть меня так. Вздохнул. Помолчал, отвел взгляд. — Считай это моей последней просьбой. Кроме тебя об этом тайнике не будет не знать никто. Добравшись до лагеря, Крамарчук сразу же отыскал тайник. В конверте-пакете с грифом какого-то немецкого учреждения оказалось несколько офицерских удостоверений вермахта, карты, списки, приказы и письмо. адресованные Марии Кристич. Вскрывать конверт с письмом Николай, конечно, не стал, хотя очень хотелось прочесть его. Зато нашел в тайнике кое-что и для себя. Будто предвидя, в каком трудном положении окажется Крамарчук, лейтенант оставил для него немецкую портупею с двумя парабеллумами у в кобурах. ш с т обоим патронов, три гранаты и золоченый трофейный портсигар. Закури, сержант. Вспомни гарнизон 120-го дота. Было написано в записке, лежавшей на сигаретах. И продолжай борьбу. Не забудь выполнить мою просьбу. Будь мужественным. Прощай, Беркут. Нет, он жив. — сказал себе к о р м а р ч у к пряча эту записку в карман. — Ничто не заставит меня поверить, что Беркут погиб. Такие люди не гибнут, но просьбу я все же выполню. В тот же день он познакомился с двумя семнадцатилетними парнями из Калиновки, которые работали на лесозаготовке. Один из них признался Николаю, что запомнил его еще с той поры, когда он приходил к ним, Село за продуктами. Сам Крамарчук вспомнить парня не смог, но это не помешало им быть откровенными. Ребята сказали, что в селе уже есть группа из семи человек, которая решила уйти к партизанам. Крамарчука это обрадовало. Он подумал, что эти семеро ребят и могли бы стать основой нового партизанского отряда или даже возрожденной группой «Беркута». Пусть без самого Беркута, но с теми же традициями. Они договорились встретиться через три недели возле пещеры у Звонаревой горы. Эти три недели нужны были Николаю, чтобы разыскать и Марию, передать пакет и отлежаться у кого-нибудь из добрых людей. Незаживающая рана в плече, мытарство и давно не проходящая простуда И смотали его до основания, но главное — разыскать Кристич. Николай попытался было найти ее, даже если бы этого конверта не существовало. Догадывался ли Андрей, что он, Карамарчук, тоже влюбился в Марию? Наверняка догадывался, заметил. Но, может, поэтому именно меня он и попросил разыскать Марию? Вдруг о с е н и л а Николая. «Ну, конечно, поэтому. А ведь Мария-то его ждет, Андрея. Ну, как же мне идти к ней с этим посмертным посланием, и что потом?» «Ждать, когда по вдове, я п л а к а в своего лейтенанта, Мария в конце концов вспомнит, что рядом находится человек, который тоже любит ее». «Да». Гибель Андрея Громова приближала Крамарчука к мечте, которая еще несколько дней назад казалась несбыточной. Но это нечеловечно. Почему его счастье должно достаться ему только такой жестокой, кровавой ценой? Силы оставляли Крамарчука, однако еще несколько километров он брел, почти не осознавая своего пути. Переходя от дерева к дереву, переползая от валуна к валуну. у н а это еще не смерть!» — прошептал он, оседая на склон поросшего ельником холма И погружаясь то ли в сон, то ли в бредовое состояние. «Просто я устал, смертельно устал!» Проснулся Николай, когда солнце желтело высоко над лесом. Сколько же я проспал! И когда уснул вечером, утром? В ельнике куда не проникал ветерок, было не по-осеннему душновато и приятно пахло разогретой хвоей. Вытерев вспотевшее лицо, Крамарчук выбрался из своего убежища, попил из ручейка и п о б р е л по редколесью. Метров двести и Он прошел, обшаривая взглядом полянки и кустарники, а когда поднял глаза, то увидел, что лес кончился, и внизу перед ним открывается каменистая долина, посреди которой чернеют соломенные крыши трех облепленных всевозможными пристройками домов. — Неужто лесной хутор? — обрадовался он, осторожно выходя на опушку. — А может, там и фашистов нет? Но вскоре ему открылось еще несколько усадеб, и Крамачук понял, что перед ним небольшое село, за которым снова начинается густой лес. — А вдруг это и есть Гайдуковка? — вновь появилась слабая надежда. Пройдя еще немного по склону, Николай неожиданно заметил сидящего на камне старика. Рядом на опушке паслись козы, скрываясь за деревьями, Сержант осторожно приблизился к пастуху. «Отец! Слышь, отец!» — негромко позвал из-за ствола растращенного с молнии калена. Старик испуганно оглянулся и, медленно, тяжело разгибаясь, словно поднимал огромную ношу, попытался встать. «Да не бойся ты, ничего плохого не сделаю». Старик, наконец, разогнул спину. отступил на несколько шагов и схватился за веревку, в которой обе козы были привязаны к одному колышку. — Да не пугайся, говорю, не трону я твоих коз. Как называется это село? — Село называется? — пролепетал старик. — Так лесное. А как же ему еще-то называться? — Лесное, говоришь, — п р о х р и п е л Крамарчук. «А где Гайдуковка? Гайдуковка, где я спрашиваю?» Разъяренно выкрикивал сержант, словно это старик был виноват в том, что он заблудился. «Гайдуковка чуть дальше, за лесом!» показал старик на лес по ту сторону долины. «До нее еще далеко, а ты, кляжу, не здешний!» «Ну и что ч т о не здешний?» Николай прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. «Сколько километров до Гайдуковки?» «Шесть. А может, семь? Да кто к их считал-то?» «Шесть, семь. Да как же я пройду столько? А где взять силы, чтобы пройти еще столько?» «Немцы в селе есть?» ь а н е т их. А позавчера снялись и уехали к Аллилуйям». — Боятся н и оставаться здесь, посреди лесу. Наезжают только, отбирают, что могут. Кос я вот в лесу прячу, в землянке. Старику было под семьдесят, истощенный землистым лицом, не седые, а тоже какие-то землистые, словно присыпанные пеплом, свисающие до плеч волосы. Серая рубаха, весь серый. А может, это у него в глазах все сереет? — Ты кто ж такой будешь-то? — Уже никто, отец. А когда-то был солдатом. А ранен я. Иду вот. Каким-то чудом еще иду. Хотя мог бы уже лежать где-нибудь. Партизаны в ваших краях водятся. — В этом лесу нет. Не слышно. А туда даже, за Гайдуковкой, иногда появляются, видели их. Мне нужно полежать, отлежаться хотя бы несколько дней. к р а м а р ч у к оттолкнулся от дерева, сделал несколько шагов и почувствовал, что т е р я е т с о знание. Я ранен, да еще и приболел, мне бы хоть сутки, чтобы не на ногах. Ну... — Вижу, вижу, да только с а м т -то ы я тоже старый и больной. Бабы нет, тебе же уход нужен, — мрачно проговорил, проворчал старик. — А если тебя найдут, меня тоже калилуием. И, выдернув колышек, потащил своих коз к селу. — А куда же ты? Попытался удержать его Крамарчук. «Помоги же мне! Во спасении души, отец! Ну, не ты, так может, кто другой отважится. Не оставляй же меня!» «А кто другой?» Оглянулся старик. «Кто?» «Кругом немцы, полицаи. Да еще, как и в каждом божьем селе, Свой сельский Иуда на петле гадает. У них это быстро». И село сожгут. «Ох, и сволота же ты, дед!» Потянулся Николай к кобуре. Но пистолет, однако, не выхватил. В кого стрелять? В старика, который испугался петли? Который боится, что из-за приблудного партизана фашисты могут сжечь его село? «Эй, ты!» Все же отчаянно хрипел он вслед старику. — что ж ты, коз спасаешь от человека? Человека оставляешь на погибель. Помоги же, старик, во спасение души, помоги. Еще какое-то время Кармарчук в бессильной ярости смотрел, как медленно удаляется вместе со своими козами старик. и, совершенно обессилев, начал опускаться на траву. Вдруг старик внезапно исчез, а вместо него на склоне долины появилась Аляна. «Прости!» — прошептал Крамарчук, опускаясь перед ожившей женой на колени. «Не мог я этого выдержать. И ты тоже. Никто не смог бы, я ведь спасал тебя». «Я ведь тебя спасал! Ну, что же ты? Ну, хоть слово!» И снова припал к пулемету. Так ни слова и не произнеся, Аляна растворилась в голубой пелене вечности, а на склоне долины вдруг появился вороной конь. Крамарчук узнал его сразу же. На этом коне в июне сорок первого он убегал из цыганского табора. Тогда ему казалось, что конь уносит его в степь, в о з в р а щ а е т домой. А на самом деле они мчались навстречу долгой, мучительной войне, навстречу своим страданиям. Почему он снова появился, этот конь? Зачем явился ему? Куда понесет его на сей раз?